Глава третья. Сэм. Если устал, можно передохнуть. Мэл бодро неслась по почти невидимой среди кустов тропинки. Шёл четвёртый час пути. Я почти не отводил взгляда от моей спутницы, иногда исчезающей с густой кроной. Мешковатая одежда не могла скрыть хрупкости фигуры девушки. Тонкая, воздушная. Иногда, казалось, мыл просто взмоет в небо, если чуть подпрыгнет. Пепельные пряди волос так и норовели выскользнуть из-за темной косынки. Вот только взгляд зеленых глаз, что она иногда бросала на меня из-за плеча, обжигал холодом и настороженностью. Наемница. Не понимаю, как она решилась отлавливать в лесах преступников или водить вот так незнакомцев. Как ни пыталась скрыть за старой грубой одеждой косынка привлекательность облика, мыл это не удавалось. А её запах — тонкий, сладкий аромат манил, будил инстинкты. Я всё больше сомневался, что недельный путь через лес наедине с концентрированным соблазном — хорошая идея. Я-то привычен к таким переходам, а ты даже не запыхалась, хотя бежишь. «Бегу», — фыркнула она насмешливо, — «я всегда так хожу». «Ты всегда куда-то спешишь?» «Хм, не думала как-то об этом. Возможно». «Смотри, мы постепенно узнаем друг друга». «Ты торопыга, бесстрашная и красивая». «Бесстрашная и красивая?» — рассмеялась она. «Откуда такие выводы?» Она взглянула на меня насмешливо из-за плеча. Изумрудный взгляд вновь обжег холодом. «Ты наемница. Спокойно ведешь незнакомого мужчину по лесу. Не боишься поворачиваться ко мне спиной. А красивая — это сложно скрыть». Она нахмурилась и тяжело сглотнула, несколько озадаченное моими словами. Но светлую кожу щёк тронул румянец. «Ты не похож на убийцу, чтобы ударить в спину» проговорила она, вновь отворачиваясь. «На насильника тоже не похож». «Ты знаешь, как выглядят насильники?» иронично уточнил я. «Они выглядят не как ты», язвительно ответила она. «Я не ищу приключений на начали или отношений, Сэм. Надеюсь, ты ни на что не рассчитываешь? Но если ты ошиблась на мой счет, я не бесстрашная, я предусмотрительная». И знаю этот лес, как свои пять пальцев. Ты сотню раз пожалеешь, если попробуешь мне навредить. Звучит грозно, особенно от такой хрупкой на вид девушки. Ты видел, на что я способна? Да, прекрасная техника, но мне незнакомая. Ты обучалась ей не в академии, заключил я. Все маги Кириуса военно обязаны и проходят подготовку в академии, после чего заступают на обязательную службу на 10 лет. Вот только мыл слишком молода для ушедшей в отставку. Училась ли она в академии? Проходила ли службу? Или потому она и работает в кишащем порождениями лесу, что скрывается от закона? С другой стороны, с чего бы ей избегать службы, учитывая ее навыки? Странно и любопытно. Меня обучали с детства. Готовили, воители. нерву дернула она плечами. Но ты служила? Да. Под чьим началом? Не люблю об этом вспоминать. Надеюсь, его сгрызли по рождению. Совсем не по-женски сплюнула она. А мои брови поползли вверх от удивления. Выходит, она получила военное образование, проходила службу на передовой, но потом что-то произошло. А ты, судя по всему, еще служишь. По чьим началом Стивена Саммертса. Девушка странно вздрогнула и вновь глянула на меня, на этот раз с недоверием. Вы знакомы? Это ему ты желаешь смерти в пасте порождений? шутливо поинтересовался я. Нет, ни разу не пересекались. Она остановилась и присела, приглядываясь к чему-то на земле. «Похоже, скоро будет дождь». «Дождь?» Я с сомнением взглянул на безоблачное небо. «Не такой!» Она указала на большой след, ярко отпечатавшийся во влажной почве. «Гризли!» А на ветках следы гнили. «Гризли нежить?» «Да, гризли нежить». И он наверняка нас уже почувствовал. «А при тут дождь?» Я улыбнулся, про себя догадывался об ответе. «Дождь из внутренности». Нежные губы мыл раздвинулись в задорной улыбке. Я залюбовался ею. «Нет, поход наедине с одинокой привлекательной девушкой — определенно плохая идея» но мне есть чем себя оправдать. Меня намеревались убить. Покушение произошло в столице, потом по пути в поезде и следом в лесу, когда я в ходе борьбы вылетел из вагона. Кто-то упрямо пытался от меня избавиться, потому возвращаться поездом или по официальным дорогам опасно, как лететь по воздуху. Но судьба столкнула меня с опытным следопытом. Я даже слышал о ней. Она временами выводила из леса заблудившихся военных или отлавливала беглых преступников. Вот только мы никогда не встречались, потому что она не покидала серую зону, а моя служба проходила в черной, поближе к разлому, откуда и выходили все эти твари. Но все же казалось, что решение идти через лес с тайной тропой вызвано не столько желанием выжить, Сколько стремлением остаться с Мэл наедине. Глупый поступок, учитывая мою ситуацию. Но соблазн был слишком велик. И из немногочисленных вариантов спасения я выбрал именно этот. Нет, само собой, я не планировал соблазнять Мэл. Просто поддался внутреннему порыву и теперь надеялся, что не пожалею о своем принятом на эмоциях решении. «Я возьму зверя на себя», — предупредил ее. «Только без магии, здоровяк». Она пружинисто поднялась на ноги. «Кого прилетит с селезенкой, тот и занимается вечером едой». Подмигнув мне, она двинулась дальше по тропинке. «Идиот», — хохотнул я. «Невероятная девушка».